«А потом была гулянка. Не каждый день люди видят поединки, подобные сегодняшним. Людям всегда не хватает праздника. Ведь за дня в день мы делаем маратонную работу, за которую получаем средства к существованию. И полное отсутствие новизны как будто вычерпывает нас изнутри. Я посмотрел на Ивана, что-то жарко обсуждавшего со своими соплеменниками, и заметил что те вынимают ему с должным вниманием. И это несмотря на то, что все были изрядно на веселе. Ранее я такого не замечал. Поднялся авторитет Ивана, поднялся. Ну а что? Он даже на парашюте летает. У него ведь хобби теперь. Почти каждый день при хорошей погоде он ходит до горы со своими гномами и летает. Я вздохнул. Паутина скуки начала появляться на окружающем меня великолепии. Раньше в том мире я жил в этой паутине за дня в день и понимал, что никак нельзя изменить эту безнадегу. Никак. Поэтому смиренно кивал головой при движении и цокал копытами. А потом появился в моей жизни Антон. И все, Ворота распахнулись, и ветер начал бить в лицо. Стало интересно. Появились давно забытые краски и паутину скуки и обыденности смело напрочь. Я даже при встрече с эльфами, когда понимал, что немного не так, и меня порубят в капусту, был счастлив. Когда у меня болело все после боя с тем здоровенным сыном вождя, когда я боялся до усрачки этого боя, я был счастлив. А теперь ну, вообще хотелось петь». «Я свободен, словно птица в облаках». Ягов же сидел за отдельным столом с Бугаревым и что-то чертил на бумаге шариковой ручкой, подаренной мной. Через два дня я собрал Ягова и Ивана вместе и сказал, «Есть у нас такой фильм, приключенческий, называется «За восемьдесят дней вокруг света». У меня, к сожалению, его нет, но это и не важно. У меня к вам предложение». Давайте совершим путешествие по материку, до Кондора и назад. А потом я попробую сгонять свой мир и привезти с собой животинок, что так нравится Ивану в наших фильмах. Коты стали, загорелись глаза гнома. А дорогой, изобразил я кавказский акцент. Я думаю, что ты сможешь отправить меня обратно, посмотрел я на Ягова. Не вопрос, легко. — Главное, ты с интересом назад вернись. И закипело. Иван передал лавку своему доверенному товарищу, гному Удрере. После моего совета в его лавке стали продавать кухонные ножи, оружие, и появился отдел галантерей, в котором продавали и разную канцелярщину — скрепки, дреколы, папки для бумаг. Одной из сишек стали прорезиненные ручки. Такие ручки появились как на мечах, так и на кухонных ножах. На пористой резине, укрепленной магией, руки не скользили. И, казалось бы, такая мелочь, а произвела фурор. Ягов закрыл практику, оставил дом на служанку, с которой его связывали не только добрые отношения. Мы еще полмесяца подготавливали машину, сделав ее по принципу трейлера с жилым модулем. Даже на мой искушенный взгляд, дизайн нашего броневика вышел шикарный. Не обошлось немного без плагиата, и делали трейлер похожим на один образец из Сильма, но сделали. И получилось. Мне пришлось постоять у станка, гному поработать со сплавами, Ягов что-то ударил с накопителями и мага-схемами. Но у нас даже фары были яркие и какие-то суперэкономичные. Все, что делал Тьегов, мне до конца не было понятно. В конце концов, я ни разу не маг и не обязан понимать эти волшебства. Как бы то оно ни было, но через несколько дней мы выехали с караваном купца, что ранее купил у нас грузовик. Наша машина двигалась тихо за караваном, самой последней. В отличие от земных машин, здесь при тихой езде мана почти не расходовалась, И автовосстановление Просто не давало батареи просесть Так мы двигались в день И проехали всего около 40 километров утро мы дали газу И погодили вперед с ветерком Дорога с утоптанной колеей Была на удивление ровной И мы смогли разогнаться До 60 плюс-минус километров в час Можно было втопить и больше Но тогда мана в накопителе Шла на ноль А самозарядник не справлялся с ее пополнением. Так мы ехали около получаса, когда сбоку вынырнули десяток садников, орков и помчали тонами. Я глянул на них в зеркало заднего вида и даже не стал добавлять ход. Те начали ожидаемо отставать, но ну, тут мы въехали правым колесом в яму, которой на дороге точно не было. Машину развернуло и понесло юзом, после чего, несмотря на мои старания, Положила на бок. Никакой опасности для нашей машины не было. Она вся была укреплена рунами. Автомобилям нашего мира такая прочность не снилась. Я примерно прикинул, на какой запас прочности тянет авто, и очень удивился. Это по виду трейлер, а по сути танк. Вот только когда мы падали, ни гном, ни ягов не были пристегнуты. Оба в этот момент... Ругались, как сапожники. Я же видел за окном морков, что молчаливым кольцом окружили нашу машину. Ягов, — негромко сказал я, — гном и маг замолчали. А потом меня удивил Ягов. Нечто начало поднимать нашу машину, как на домкратах. Уцелевшие боковые зеркала показало два каменных столбика, что росли из земли, Выталкивая бок нашего автомобиля. В тот момент, когда машина стала на колеса, и гном ягов были в кабине. До этого они валялись в кузове на вполне комфортных кроватях. Я крутанул ручку дворников, счищая пыль с ветрового стекла, и спокойно посмотрел на орков. Ряды их разошлись, и вперед выехал наш старый знакомый Ник и Кейдж. На красивом коне которому позавидовал бы и арабский шейх моего мира. Он молча кивнул и отъехал в сторону. Я нажал на газ, и машина плавно покатила мимо его коня в проход. А в глаза кинулась, как на его поясе приторочен пушистый хвост, который я видел на шапке того нагло ухмылявшегося орка. За день наша машина проехала еще где-то километров шестьдесят. Мы уже не гнали, хотя и не плелись, как караван. И вот вдали показались стены города. Назывался этот город Ягода. Уже когда мы въезжали в ворота, стража преградила путь. — В чем дело, уважаемые? — спросил я, выглянув боковое окону. — Положенная пошлина, с повозки серебряный. К разговору подключился Ягов. — С каких это пор? — Безлошадные телеги стали повозками, облагаемыми налогом. У нас нет животины, чтобы будет гадить на улицах города. Стражник был непреклонен. Тогда по медной монете сноса и серебрушку за безлошадный транспорт, на колесах которого вы также несете грязь. Ягов посмотрел на пыльные колеса и махнул рукой. Порыв ветра, сдул всю пыль которая понят дразумению, облаком и села на стражника. Пока тот кашлял и плевался, а его товарищи ржали, Яго вкинул пять медиков и скорбно произнес Эй, прошу прощения, я так не здесь три с и две за неудобства. Повернувшись ко мне, вальяжно махнул вперед. Поехали. Гостиница, в которой мы остановились, была поразительна. Выстроена она была в стиле замка, каким его изображают на фэнтезийных картинках. Ажурные и легкие башенки, с легкими обводами стен. Я был реально впечатлен этой изящной красотой. А внутри я вообще прифигел. Столики были аккуратно расставлены понимал их размеров залу. Каждый имел скатер, и набор салонок и перечниц. Было впечатление что я попал в кафе нашего мира, обставленного под старинный замок. Запарковались мы, кстати, и во дворе, спокойно развернувшись и подъехав задом к стене. Возле машины из воздуха материализовались стайка мальчишек и девчонок, которые начали кружить вокруг нашего трейлера. К счастью, забраться внутрь могли только мы. но ну, так были настроены замки на всех дверцах. И вот в прохладном зале нас, как положено, встретила симпатичная девочка Медродотель и повела к свободному столику. Меню тоже было не бедным, а главное, цены были средними, ну, вполне нам по карману. На небольшом помосте в конце зала играли музыканты. Играли они тихую музыку в нечем, просто фон, но не раздражающий. На секунду я подумал... Что подобный сервис мог бы организовать кто-то из моего мира, но Иван сказал, что хозяин этого благолепия его знакомый гном. И вправду, через несколько минут нашего заказа из неприметной боковой двери вышел гном. Нет, гномище. Иван был сам по себе габаритен, но на фоне этого, дядьки, он выглядел пареньком. Тот не спеша, подплыл к нам как огромный корабль. И не заблуждайтесь на его счет. Он был чудовищно силен, не толст. Его губы колбаски расплылись из злорадной ухмылки, и он запасил. А кто это к нам пожаловал? Помнится мне, как ты, Иван, кричал, что ноги здесь твоей не будет, Когда проспорил мне, что пьешь махом пива больше, чем я, Или долг за спор принес? Иван был смущен. Нет, он был красен, как рак. Молча достал из кошеля десять золотых и поставил их столбиком на стол. Золото сразу исчезло, причем хозяин почти не шевелился. Но после того, как наш гном отдал долг, тот радушно раздвинул свои губы колбаски и, раздвинув руки, сказал. — Но дай я тебя обниму, братан. После того, как они с Хрустом обнялись, хозяин повернулся к нам и потребовал представить его. — Это Громеша, сказал Иван. — Мой старший брат. А это Ягов и Артем. Артем вообще путешественник из другого мира. — Да это как? Как дракон, что ли? — Да нет, — смущенно зачесал затылок Иван. Просто это так получилось. Портанулся, но не совсем туда, куда надо. — Ах! — воскликнул Громеша. — Куда надо! — Сейчас я вас угощать буду. — А то не туда. Туда, туда. Он повернулся и махнул рукой. К нам быстро поскочила девушка в белом переднике. Громеша сделал ей для нас монументальный заказ, перечислив столько всего, что я подумал о каком-то банкете. Оркестр как раз взял паузу, и в зале наступила относительная тишина. — А что, Артем, включим нашу музыку для громеши? — спросил Иван. Я повернулся и посмотрел на ягода. Тот слегка улыбнулся и, скособочившись, провел рукой. Я же достал планшет и включил песню про зайцев. В темно-синем лесу, где трепещут осины, где тувы колдуны шелестели листвой. Пока играла песня, на стол падали блюда. Голова закружилась от голода, и чтобы не захлебнуться слюной, пришлось срочно начать кусать все, что могли взять руки и приборы. Спокойная музыка из папки с подобной подборкой продолжала тихо литься через воздушные линзы усилителя, и вот уже вокруг собралось зрелищное общество из музыкантов и посетителей. Посетители занимали свободные столики вокруг, а музыканты жались неподалеку возле колонн, и что-то жарко обсуждали шепотом. Сам Громеша сидел с нами и, подперев голову рукой, жмурился от удовольствия, глядя на нас и слушая музыку. Удивительно, но никакого пива или спиртного не было. Был морс, соки пару видов и все. Посидели мы знатно, наелись так, что встать не могли. Выяснили, что утром по направлению нашего движения выдвинулся большой карван. Не если мы поспешим и с утра выедем пораньше, то успеем присоединиться к нему. Ибо впереди земли каких-то вампиров. И проехать их желательно в толпе, а не в одиночестве. Те вообще не жалуют никого, кто проезжает или проходит их территорию. Жесткие твари, имеющие рабов кормушки. Действительно, ведущий ночной образ жизни из-за того, что Практически не видят днем. Дневной свет слепил их, приспособленных к ночному зрению глаза. Очень быстрые твари. Ну, не так, чтобы запредельно, но все же. Поэтому я предложил поспать несколько часов и выдвинуться вдогонку к каравану по тракту, чтобы утром уже присоединиться к ним. Так и поступили.